Глава 1. Бросьте шалить и послушайте, дети, как на Сицилию напали медведи. В те времена, вы поверить способны, звери были кротки, а люди злобны. Да и Сицилия была другая, покрыта горами от края до края. Горы те были суровы и дики, в небо вздымались снежные пики. Меж гор временами курились вулканы, похожие на куличи марципаны. Один был особенно грозный и страшный. Он дым поднимал точно знамя на башне и выл по ночам так, что делалось жутко. Вулкан до сих пор разъярен не на шутку. А в темных пещерах той местности дикой вводились медведи, питались черникой, грибами и медом, да мало ли чем. Главное, пищи хватало всем. Ну вот, а еще задолго до начала нашей истории медвежий царь Леонций пошел с сынишкой Тони по грибы. Бродили они по горам, бродили. Тут двое охотников взяли, да и похитили малыша. Не успел родитель зайти за утес, как они набросились на беззащитного медвежонка. Повалили его охотники, связали тугими веревками и тащили по горным ущельям в долину. — Тони! Тони! — кричал царь-медведь но проходили часы за часами, эхо вторило разными голосами, а потом тишина, страшная, как смерть. Где же он где? Куда пропал? Неужто с собой его кто-то забрал? В конце концов царь вернулся в свое жилище и сказал, что сынишка упал со скалы и разбился. Сказать правду ему не хватило духу. Это и для простого медведя позор, что же говорить о царе? Ведь как ни крути, а сынишку-то он не доглядел. С того дня царь Леонций совсем лишился покоя. Сколько раз собирался он пойти к людям и разыскать сына, но что он в одиночку? Ведь он медведь, а кругом люди. Его сразу убьют или закуют в цепи. И тогда все пропало. Так шли годы. И вот наступила суровая зима. Суровее еще не бывало. Стояли такие лютые морозы, что даже медведи в своих теплых шубах стучали зубами от холода. Деревья и кустарники занесло снегом, есть было совсем нечего. Самые маленькие медвежата и слабонервные медведицы плакали по ночам от голода. Все это было невыносимо. Наконец кто-то сказал, «А что, если нам спуститься в долину?» По утрам в ясные дни Долину было хорошо видно. Снега там не было, а были дома людей. Из печных труб вился дымок, значит, в домах что-то стряпали. Казалось, в долине настоящий рай. С высоких обрывов медведи часами смотрели вниз и тяжело вздыхали. «Давайте спустимся в долину. Уж лучше сразиться с людьми, чем умереть здесь от голода», — говорили самые решительные. Царю Леонцию эти слова, сами понимаете, пришлись по душе. Будет случай отыскать цинишку. Если весь его народ разом спустится с гор, может и рисковать-то не придется. Люди еще хорошенько подумают, прежде чем напасть на такое войско. Только не знали медведи, не знал и царь Леонций, каковы на самом деле люди. Какие они злые и вредные каким страшным оружием обладают, какие могут расставить ловушки, чтобы заневолить зверей. Ничего этого медведи не знали, и нисколечко медведи не боялись, и решили они сойти с гор на равнину. Сицилией правил в ту пору эрцгерцог, жестокий, надменный и грозный тиран, с холодной душой и бесчувственным сердцем. Быть может, немного известен он вам? Он был похож на засохший сучок, противный и злобный такой старичок. К вашему сведению, придворный звездочет профессор деамброзиус Амброзиус еще раньше предсказал, что с гор спустится непобедимое войско, что армия эрцгерцога будет разбита и что враг овладеет всей страной. Профессор был уверен в своих словах, ведь он вывел это предсказание по звездам. Представляете, что было с эрцгерцогом? Он до того разозлился, что велел высечь звездочёта и выгнать его из дворца. Правда, эрцгерцог был суеверным. Он отправил своих солдат в горы и приказал истребить там все живое. Тогда он думал, в горах никого не останется и некому будет спускаться в долину и завоевывать его царство. Вооруженные до зубов солдаты двинулись в горы и нещадно расправились со всеми, кто встретился им на пути. Они прикончили старых дровосеков, безобидных пастушков, белок, сурков, хомяков и даже ни в чем не повинных пташек. Спаслись одни медведи. Они прятались в глубоченных пещерах. А еще спасся горный владыка, таинственный старец, который не может умереть. Никто толком не знает, где он. Вдруг объявляют гонцы тревогу. Черный змей ползет по горным отрогам, А следом летит уж другая весть. Это все медведи, а сколько не с честь. Медведи, медведицы и медвежата Идут друг за дружкой, — доносит глашатый. Расхохотался эрцгерцог на это. Да мы разобьем их еще до рассвета. Тут же воинственно трубы запели, В войску готовятся к бою велели. «А ну, не робей, выше флаг!» «С медведями справится сущий пустяк!» Так небывалое началось сражение. Оба войска перешли в наступление. Но у медведей лишь копья да стрелы, а люди взялись за дело умело. От пушечных ядер и пуль свинцовых снег окропился кровью пунцовой. Осторожный эрцгерцог стоял в отдалении, следя безотрывно за ходом сражения. Но чтобы хоть как-то приблизиться к бою, не расставался с подзорной трубою, в которой министры, готовясь к победе, подрисовали убитых медведей. Куда бы эрцгерцог не бросил взгляд, повсюду одно — медведи лежат. Довольный таким положением дел, эрцгерцог награды раздать повелел своим офицерам, стрелявшим прицельно и ранившим многих медведей смертельно. Он так поглощен был событием этим, что не заметил Верзилу-медведя. У медведя-верзилы были огромные лапы и храброе сердце. С горсткой таких же смельчаков, как он, Верзила, позабыв об опасности, забрался на вершину высокой скалы. Оттуда он начал сбрасывать тяжелые снежные комья. Они как лавиной накрыли эрцгерцогскую рать. Смертоносные снежные ядра — Падали в самую гущу солдат, так что от тех оставалось одно мокрое место. Падают глыбы, солдаты в смятенье, оторопь, паника, ужас, сомненье. То это начал атаку такую, храброе войско бежит в рассыпную. Кровь стынет в жилах от мыслей и крика «Это, наверное, горный владыка!» «В пятки душа! Спасайся, кто может!» Только теперь уж ничто не поможет. Бросили раненых, мертвых забыли. Кто похоронит убитых в могиле? Хмурит эрцгерцог сердитые брови, Яростный взгляд наливается кровью, Ну а медведи победу справляют И про эрцгерцога не вспоминают.